Летом 1970 года меня попросили о сотрудничестве в Клубе молодой жизни, находящемся в близлежащем городе. Я охотно согласилась и с радостным сердцем свидетельствовала молодым людям о том, что совершает в настоящее время Бог в моей жизни и через мою жизнь. Те духовные уроки, которые я усвоила, были важны для каждого христианина. Я стремилась передать этим истинно, ревностно вступающим в духовную жизнь подросткам всё, чему Бог научил меня, разумеется, исключая страдания, которые я вынуждена переносить. Я понимала и их проблемы. Несколько лет назад я сама была беспокойной, ищущей и неопределённой, а потому я могла сочувствовать им, принимать близко к сердцу их беды. робкость, мнимое превосходство и другие ошибки, вызванные молодостью, трудностями в отношениях с родителями и массой других причин. Слово Божье истинно, говорила я, обращаясь к группе молодых девушек. Я знаю, что оно истинно, потому что сама убедилась в этом. Я сама пережила подлинность истины. Они внимательно слушали меня, когда я рассказывала им о том, как теряла контроль над своими чувствами, а также о своих духовных успехах. Многие из них вошли потом в библейский кружок, организованный нами на ранчо в Сайсквилл. Дабы сломать лёд в отношениях, мы вели беседы, цель которых состояла в приобщении девушек помимо развлечений и к серьёзной библейской работе. Во всех встречах, походах, особенно в изучении Библии, мы призывали молодёжь жить для Господа Иисуса Христа. Мы помогали им уяснить, что их формирование должно соответствовать данным им Богом дарованиям и способностям во имя Иисуса Христа и его царства. В конце лета мы устроили прощальный вечер для Стива. Меня волновали смешанные чувства. С одной стороны, я радовалась, что он отправляется в библейскую школу, а с другой, я огорчалась, что кончаются наши духовные разговоры. "Нет, не кончаются", утешал Стив. Послушай, я где-то читал, что ничто Божье в человеке не умирает, пока сам человек от него не отказывается. Ничто не остаётся незаменимым. Бог уходит от человека, когда уходят от него его дети. Джонни, продолжай и дальше смотреть не на меня, а на Бога. Стив, я в последний год столькому научилась. Ты познакомил меня с апостолом Павлом и великими христианскими авторами. Я рада за тебя. Я стану молиться о тебе, когда ты будешь заниматься в Колумбийском библейском колледже. Но мне будет очень недоставать тебя. Послушай, это неверно, Джонни. Бог только использует нас. Дух Святой является нашим истинным наставником. Стив простился и уехал в библейскую школу. Несмотря на его частые письма, мне очень недоставало его. Но он всё-таки был прав в том смысле, что я и дальше могла духовно расти, полагаясь на Духа Святого, дарующего мне разумение и водительство Между тем, многие из моих друзей завели семьи, и мне трудно было соотноситься с их положением. У них были другие интересы. Они настраивались на то, чтобы иметь свой дом и семью. Они слишком были заняты, чтобы предаваться теперь тем интересам, которые когда-то считались общими. Но к этому времени я уже достаточно созрела для восприятия этого как естественного развития нашей дружбы. А потому я уже не упрямилась и не огорчалась, но всё более укреплялось сознание, что мне предстоит оставаться одной. И так я иногда задавалась вопросом: пошлёт ли мне Бог мужа, который любил бы меня ради меня самой и добровольно сочитал бы свою жизнь с моей? Я спрашивала себя: могу ли быть счастлива и в безбрачье? Разве я недостаточно пережила до сих пор? Неужели Богу угодно и впредь испытывать меня и допустить, чтобы остаток жизни я провела в безбрачии? Такие вопросы делали меня беспокойной. Меня окружало глубокое одиночество. О, Боже, молилась я, умоляя тебя, введи кого-нибудь в мою жизнь, кто помог бы мне преодолеть пустоту. Зачем? Разве благодати моей недостаточно для тебя? Мне было ясно, что вопрос касается не столько исполнения моих желаний, сколько воли Божьей. Но не сказал ли Иисус: "Если чего попросите во имя Моё, будет вам"? Вскоре я познакомилась на встречах сотрудников Молодой жизни с дональдом бертолли, другом дика. Дон занимается беспризорными детьми и юношами, живущими на улице, сказал руководитель, когда он представлял мне дональда. Наша церковь поддерживает работу с беспризорниками из национальных меньшинств. Дональд был симпатичным кареглазым молодым человеком итальянско-сирийского происхождения. Казалось, он переполнен силой и энергией. Хотя он был старше большинства из нас, ему было уже 27, тогда как мне 21, но казалось, что общение с нами ему было в радость. Часто он использовал в разговоре особый стиль. Он ставил вопросы. Его грубоватый голос напоминал о прошлом. Он был уличным мальчишкой. Он не доверял быстрым легковесным ответам, стремясь проникнуть в ядро истины. Говорил он медлительно, Даже несколько раз как будто боялся высказать свои самые сокровенные мысли. Задавая вопросы, он часто делал паузы, чтобы подумать. Когда уж что-то говорил, ему нелегко было перестроить или переубедить. Если кто-то говорил уж так повелось, Дональд прерывал его замечанием: "Пустая отговорка. Ничто не должно оставаться по-прежнему только потому, что так было всегда". На меня произвели сильное впечатление не только его облик и интеллигентность, но и зрелость его свидетельства о Иисусе Христе и твёрдость характера. Обычно после собрания Дональд подходил ко мне для короткой беседы. В эти мгновения я замечала, что у нас много общего. Он рассказывал о своих интересах, о спорте, о Боге, о служении Иисусу Христу. «Джонни, можно ли нам почаще разговаривать друг с другом? А что, если я навещу тебя как-нибудь?» Разумеется, приходи, когда хочешь. Я пригласила из вежливости. Я приглашала многих желающих со мной побеседовать. Когда следующим утром он появился у нас, я очень удивилась. Пришёл кто-то, желающий с тобой поговорить. Я не знаю, кто это, но выглядит он приятно, сказала Джей приглушённым голосом, разбудив меня. Кто это? Сколько времени? спросила я. 9. Он сказал, что его зовут Дональд. Скажи, что я скоро буду готова. Дай мне окончательно проснуться. Я любила поспать, но обычно просыпалась как раз в это время. Джей вышла, любезно поговорила с гостем, а потом извинилась, что ей необходимо помочь мне встать, одеться и привести себя в порядок. Доброе утро, сказала я, улыбаясь, когда через полчаса Джей проводила меня в другую комнату. "Хелло", сказал Дональд. Он скатился со стула и пошёл мне навстречу. "Надеюсь, что не мешаю. Ведь ты же пригласила меня, не так ли?" "Конечно. Мой день обычно начинается как раз в это время, так что ты меня не побеспокоил". Дональд стал говорить. Когда он остановился, перевести дыхание, был уже полдень. Я ещё не завтракала и была голодна, но он даже не намекнул, что намеревается проститься. "Дональд, пообедаешь с нами?" спросила я. Э, да, охотно, если это тебе не обременительно. Джей делала приготовление к обеду, а мы продолжали беседовать. Я в основном слушала. Я узнала кое-что о Дональде, о его семье, о том, как он пришёл к Господу Иисусу Христу, об его работе с темнокожими подростками, и о его идеях по поводу служения Иисусу Христу. "Дональд, не хотел бы ты остаться у нас на ужин?" позже спросила Джей. Да, весьма охотно, если вам не обременительно. Мы беседовали и за ужином. Потом наконец Дональд встал, чтобы попрощаться. "Могу ли я тебя ещё навестить?" спросил он. "Да, медлила я, думая, что завтра с утра он опять, кажется, возле двери. Ну, завтра у меня лекции в колледже. Давай поедем туда вместе. Большое спасибо, Дональд. Но обычно меня сопровождает Джей. Она знает мои привычки и нужды. "Ладно, это посещение очень обрадовало меня. Давай встретимся ещё раз", охотно ответила я. На следующий день он ожидал нас возле колледжа и провёл с нами день. Вначале меня как-то отталкивала эта его навязчивость. На третий день он пришёл вновь, и уже действительно мне понравился. На следующем заседании сотрудников молодой жизни он был опять улыбающийся, нарядный и симпатичный. Случилось так, что на этом вечере мы с Дьяной дружески, но горячо спорили об одном незначительном богословском вопросе. Присутствующая молодёжь тоже приняла в нём участие, а вот Дональд отодвинулся назад и молчал. Это было странно, так как в наши беседы участвовали и молодые христиане, совсем недавно уверовавшие. Поэтому я была убеждена, что он вступит в разговор, положив конец общему замешательству, возникшему из-за моего спора с Дьяной. Скорее всё-таки наступила развязка. Дональд встал и обратился ко мне: "Джонни, открой перед сном второе послание к Тимофею, вторую главу и прочитай 14-й стих. Я уверен, что он нечто скажет тебе". После этого он распростился. Я с волнением начала искать свою Библию. Вот удивительно, Почему же он раньше не напомнил мне этот стих, сказала я, считая, что это место писания действительно помогло бы убедить Диану, что я права. Кто-то нашёл этот стих и прочёл его: "Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать слова прения, что ни мало не служит к пользе, а к расстройству слушающих". Я была глубоко задета и весьма сожалела, что поспорила из-за такой мелочи. Но более всего я раскаивалась из-за своей собственной незрелости. Я сразу же уяснила себе обратную сторону медали. Зрелость глубина чувства и мудрость Дональда произвели на меня впечатление. Я видела в нём авторитет, а потому всё более симпатизировала ему. Я думала о нём в последующие дни. В нашу следующую встречу, обменявшись приветствиями, мы признались Как много стали значить друг для друга. Джуни, где бы я ни был среди других, я всегда кажусь белой вороной. Вот уже несколько лет я вращаюсь в фризианских кругах, но как ни странно, я нигде не встречал взаимной любви друг к другу. Я чувствую, что меня очень тянет к тебе. Я тоже располагана к тебе, Домильд. Я ещё никогда никого не встречала, с кем бы я так быстро могла подружиться. Обычно моё кресло отпугивает людей. Всегда требуется какое-то время, чтобы люди могли привыкнуть к моей инвалидности. Но только ближе познакомься со мной, они забывают о кресле. Но с тобой всё иначе. Ты словно совсем не замечаешь кресла. Не знаю, Джонни, может быть, это связано с моим прошлым, но я не могу скрывать своих чувств. заложенной святостью или высокопарным слогом. «Я не хочу тебе лгать». В следующей неделе и месяце мы встречались все чаще. В конце лета он вез меня к океану. Он шел рядом, когда мы совершали прогулку по берегу, вдыхая свежий соленый морской воздух и слыша крик чаек и шум прибоя. «Во мне?» Проснулись прежние воспоминания. Ощущение песка на зубах, бодрость, внушаемая загаром. Я, вздыхая, сидела в кресле и наблюдала, как Дональд радостно плавал в море. Во время нашей прогулки, как будто угадав моё настроение, он вдруг, свернув с дорожки, начал толкать моё кресло по песку. Колёса увязали, но он был достаточно силён и буквально вспахивал бурозды в песке, чтобы достичь воды. Почва здесь была твёрже, и потому легче было двигать кресло вперёд. Однако Дональд не останавливался. Он бессоботно катил кресло, пока вода не коснулась моих ног. "Дональд, что ты делаешь?" вскрикнула я. Кресло стояло на самой кромке. Меня испугало это импровизированное купанье в море, И одновременно я была очень счастлива. Люди на берегу смотрели на нашу странную игру и не знали, следует ли им вмешаться в действия этого сумасшедшего, который хочет утопить бедную парализованную девочку, надо ли защищать меня. Но мой смех и явная радость успокоили их, и они опять возвратились к своим прежним занятиям. Дональд высоко поднял меня и понёс навстречу волнам. Я не ощущала воды, но чувствовала, что моё сердце бьётся как сумасшедшее. После всего пережитого на берегу океана я витала на седьмом небе. Впервые после моей травмы Дональд дал мне возможность почувствовать себя нормально. Кресло не мешало ему. Он не высказывал сострадания, и я не чувствовала мучительной беспомощности. Он обращался со мной как с женщиной, нравившейся ему. Он был силён и одновременно нежен, и он же сообщил мне чувство уверенности. Благодаря Дональду я вновь почувствовала себя привлекательной и женственной. Впервые после несчастья я ощущала себя женщиной. Я смогла понравиться тому, кто разглядел во мне женскую привлекательность. Осенью Дональд стал приглашать меня на пикники и прогулки. Он катил моё кресло по дорожкам, пока это было возможно. Если дорожка оказывалась слишком узкой, он просто вынимал меня из кресла и на руках нес на вершину холма. Там он расстилал одеяло, и мы устраивали пикник, наслаждаясь красотой природы. Мы беседовали часами, обмениваясь мыслями о Слове Божьем и о том, каким духовным опытом обогатился уже каждый из нас. Это было романтическое и прекрасное время, и с каждым разом мы сближались всё больше». Постепенно я стала беспокоиться относительно того, куда ведёт моё постоянно растущее влечение к Дональду. Я знала, что надо быть осторожной, чтобы не влюбиться, не подойти к нему слишком близко, и всё выходящее за пределы платонической любви было немыслимо. Весной 1971 года мы часто и по много бывали вместе. Он брал меня для участия в своей работе на улице. Я видела, как заботился он о детях, и ещё больше подпадал под его обаяние. Благодаря силе его личности, он всегда чувствовал себя органично. Он был самоуверен, но не властолюб. Однажды за городом я рисовала Грейс в тёплых лучах весеннего солнца, как вдруг Дональд, нагибаясь, тихо сказал: "Я люблю тебя".